Один из напавших деловито запер дверь на все замки и попробовал, хорошенько ли заперта, а другой быстро обошел комнатой и вернулся. Маня, скособочившись и держа левую руку на весу, как собака, перебитую лапу, сидела на полосатой прадедушкиной атаманке, эти двое ткнули ее на атаманку, когда приволокли в квартиру. «Ну, давай знакомиться, что ли?» Весело сказал тот, что вернулся из обхода, и близко сунулся к Мане. Она подалась назад, стукнулась головой о стену, и он усмехнулся. «Тебя как звать-то?» Маня смотрела в веселое чужое лицо, надвигавшееся на нее, и шевелила губами. Говорить она не могла. «Не Мая что ли?» да не говорливая сам слышал второй громко высморкался поискал глазами и вытер пальцы о льняную занавесочку на двери в кабинет слышь ты че молчишь не пугай ее колян такая кого хочешь сама запугает она смелая смелая а В одну секунду потеснив первого, он оказался рядом с Маней. Выдохнул, молниеносно замахнулся, она отшатнулась, закрываясь руками, опять сильно стукнулась головой, но он не ударил, пошутил. И оба урода засмеялись, довольные. У Мани по спине тек пот, попадал за ремень джинсов, и рубаха на спине вся взмокла. «Ну, чего? Хорошо сидим? Хорошо сидим!» — говорю. «Не пугай ее, Колян, толку не будет!» Тут вдруг обозлился. «Да если б не ты, паскуда, видал бы я суку эту в гробу! Все из-за тебя, урода!» Маня поудобнее перехватила левую руку, которая вся наливалась болью, Ей было так страшно, что она почти не могла дышать. Значит, так, сказал тот, кого звали Коляном. Подвигал носом, харкнул и плюнул на манины ботинки. Она скосила глаза, чтобы не смотреть в его лицо. Значит, Заинька, ты сама нам сейчас все отдаешь, и мы уходим по-тихому. Ну, а если не отдаешь? Он разогнулся, помахал руками в разные стороны, как бы приготовляясь сделать гимнастические упражнения. По-хозяйски огляделся, ни с того ни с сего пнул Манины ноги так, что она от неожиданности завалилась на спину. — Костыли прибери, сучка! — и зашел в кабинет. — Что тут есть-то хоть у тебя? Добра навалом! Навалом, говорю, добра нажила! Небось, бабло по углам не считанное распихано. Ничего, все найдем, чего сама не отдашь. А ты ведь все отдашь, заинька. Примерившись, он взял со стола про дедушкину лампу с молочным абажуром, дернув, вырвал из розетки перевитый шнур. Деловито оглядел со всех сторон и спросил весело. «Ну что?» «А башку твою разбить, чтоб в следующий раз было неповадно, или...» Он огляделся и шарахнул лампой о каменный подоконник. Молочный абажур брызнул в разные стороны, но половина его почему-то уцелела на металлическом круге, и Колян засмеялся от удовольствия. «Ну, значит, и на башку осталось». Он опять стремительно приблизился, тот, что был рядом с Маней, посторонился, как человек, который пропускает другого в автобусе и половиной лампы ударил Маню Поливанову по голове. Посыпались мелкие белые стеклышки. Они сыпались Мане на пальто, и ей казалось, что они не сыплются, а текут, как ручейки. Она почему-то не умерла на месте, даже сознание не потеряла. Она только смотрела, как по ее темному пальто льются мелкие белые осколки. Голове стало холодно и больно. «Лампу жалко», — подумала она. «Как же я теперь буду работать без лампы?» «Колян, чего ты шумишь?» «Да не, тут стены толстые. Смотри, а то она говорить не сможет». «Заставим!» Крошки стекла попали ей на губы и должно быть в рот, потому что Маня закашлялась и кашляла до тех пор, пока кто-то из них не ударил ее по спине. Она ткнулась носом в колени. — Ну, начинаем разговор, — деловито сказал Колян и пересел перед ней на корточки. Сама отдашь или как? — Чего отдавать-то? Прокашляла Маня. В горле жгло так, что из глаз полились слезы. Она кое-как утерла их той рукой, что еще шевелилась. Она никак не могла вспомнить, левое это или правое, а ей казалось очень важным вспомнить. — А чего тебе в той богадельне дали? Оно все равно не твое. — Отдашь, и мы уйдем. Тихо, спокойно. «Не отдашь?» Улыбчивый Колян потрепал ее по щеке. «Я те кишки на шею намотаю и за них повешу, а все равно найду». «Лучше отдай!» — посоветовал второй. Он был не такой улыбчивый, как Колян, и Мане вдруг показалось, что она его где-то видела. «Я дам!» — хрипло пообещала Маня Поливанова, бывшая писательница Покровская. «Только я не знаю, что. А то, сука, что тебе серый в карман сунул». «В какой серый карман?» Колян хлопотливо всплеснул руками и задел Маню по носу так, что из него моментально хлынула кровь. — Ай-яй-яй! — проговорил он с сочувствием. — Это что ж такое делается? Это ж надо такому быть! Зажал Манин нос пальцами и дернул. Маня захрипела и стала валиться на бок. Он отпустил ее, пнул с досады и вытер руку о ее воротник. — Да ладно тебе, Колян, слышь, она, походу, не понимает. Так я объясню, я ведь объясняю, да, Зайка? Где конвертик-то? Куда заныкала? Отдай дяде конвертик. Будь хорошей девочкой. Маня хрипло и тяжело дышала. Двое уродов переглянулись. Колян достал с полки какую-то книгу, открыл, прочел название, старательно шевеля губами, фыркнул, закатил глаза презрительно и легонько постучал ею маню по голове. Ты в богодельне книжной была? Где козлина этот чего-то тиснул? Тут он вдруг расверепел: У него в кармане стекляшек на сто лимонов. А он. какой то читалово тиснул, шишлять собрался!» И тут он длинно выматерился и опять сплюнул. «Где хрусталики, лялька?» «Отдавай, пойдем мы!» — вступил второй. «По-тихому, ты башку-то собери, собери башку-то!» Вот где она его видела — В книжном магазине «Москва». Он там что-то украл, его поймали, а он убежал. Он тогда выволок Маню на тротуар и бросил. Теперь бы понять, о чем они говорят. Маня, опираясь на локти, кое-как подтянулась и села. «Ну, даешь раскладу!» «В книжном», — выговорила она. Вы были в книжном. — Понесло его козла туда! Колян опять всплеснул руками. Маня инстинктивно отшатнулась, и он расплылся от удовольствия. Ему нравилось ее пугать. Здоровенная кобылица, а вскидывается так потешно. Читатель! Его цирики пришпилили. Он хрусталики-то и бросил. Тебе в шерман. Ему с хрусталиками никак нельзя было оставаться. В карман тебе сунул, — объяснил второй, — пока ты не врубилась. Ну, где сверкальцы? Маня соображала медленно, с трудом, и пот все тек по спине, и в голове звенела на все лады, но все же соображала. Этот самый, которого зовут Серый, когда его задержали в магазине, прикрылся Мани. Охранники ничего не успели сделать, он выволок ее на улицу, бросил и убежал. При этом он что-то такое сунул ей в карман на тот случай, если его все же задержат, и теперь именно это они ищут. — Ну давай, давай, говори, Лялька, где Балахон, в котором ты в лавке тогда была? «Балахон», — повторила Маня, — «балахон». Жакет, от которого вот этот самый человек, что сидит сейчас перед ней на корточках, в ее собственной квартире оторвал воротник, когда волок ее по тротуару, Маня отдала тетушке. Викуся обещала посмотреть, можно ли его спасти. Викуся вообще мастерица на все руки, а жакет Маня обожает. Очень трудно купить черный маленький жакетик на шелковой подкладке, который годился бы и в пир, и в мир, и в добрые люди. Если они узнают, что жакет у Викуси, они поедут к ней и убьют. Убьют Викусю, как должно быть, и ее Маню. «Козлина вонючая!» Скучным голосом сказал другу Колян, рассматривая Маню. Возись теперь с сукой, из-за тебя. За книжками его понесло, читатель. В кармане брюлики. А он читал и Говори, где брюлики? Ну, но... я не знаю. Забормотала маня лихорадочно и стала отползать от него по прадедушкиной атаманке, стараясь забиться в угол. «Я не смотрела, я в карманы не залезала, я клянусь вам, честно!» «Чё Че ты лепишь?» «Я правду говорю. Я жакет сняла и в химчистку сдала». Она на самом деле ходила в химчистку то ли вчера, то ли позавчера, вот и придумала на ходу. Я же упала и хотела, чтобы его почистили, а в карманы я не заглядывала даже. Она опять перехватила руку, которая висела как плеть, и так, чтобы они не заметили, скрестила пальцы здоровой на удачу. В химчистках всегда проверяют карманы, и карманы, и подкладки. Если бы она отнесла жакет чистить, все, что было в карманах, ей вернули бы. Если они об этом знают, значит, поймут, что она врет. Но вряд ли эти двое отдают свои вещи чистить. Вдруг повезет, вдруг ей повезет. «Дура!» Заорал тот, которого звали Коляном, и глаза у него налились кровью. Какая нахрен химчистка? Что ты гонишь? Не бесись, Колян. Ходила она в химчистку. Это точно сам видел. Колян изо всех сил пнул атаманку. В ней что-то хрустнуло, должно быть, сломалась ножка. И книгой, которую он все еще держал в руке опять, ударил Манию изо всех сил. Маня повалилась на бок, придавила сломанные пальцы. Боль, острая и горячая, проткнула руку сверху донизу, достала до бока, до сердца, которое, кажется, на минуту остановилось, потемнело в глазах. И эта боль привела ее в чувство. «Нужно дышать». — сказал кто-то у нее в голове, ей почудилось, что это сказал Алекс. — Нужно дышать. Вот так. Раз-два. Раз-два. Она задышала и выпростала руку. Боль стала немного потише. — И что теперь делать? — задумчиво спросил Серый. — Если камушки нашли, наверняка в ментуру стукнули. «Убью тебя, паскуда! Все из-за тебя!» А если б стукнули, менты бы сразу чухнулись и к ней первым делом сунулись. Может, и не нашли еще. Ты когда в химчистку гребаную ходила, сука? К кажется, вчера. Вчера и ходила, Колян. Сам видел. Глаза тебе на жопу натянуть, чтоб ты чего другое видел. Где теперь хрусталики искать будем?» Серый подумал немного. «Утром, как откроется, она пойдет и балахон заберет. Бог даст, найдутся камушки». «Поняла цыпочка?» «Я поняла», — сказала Маня. «Я все сделаю». «Ну, мы до утра у тебя перекантуемся. Приглашаешь в гости, а?» «Я тебя спрашиваю. В гости приглашаешь?» В портфеле зазвонил мобильный телефон. Радостно, уверенно, и никогда в жизни Маня так не радовалась обыкновенному телефонному звонку. Пока звонит телефон, и она его слышит, еще все можно изменить и поправить. Еще можно как-то спастись». «Сиди и не рыпайся!» Замерев, все трое ждали, когда телефон перестанет звонить. «Давай, вставай, сука! Вставай и двигай в камбус! Таститься мы у тебя будем! Небось, гостей как следует принять не умеешь, так я тебя научу!» «Кончай гвалт, Колян! Еще поучи меня!» Маня села прямо, крепко взялась целой, не сломанной рукой за атаманку и свесила голову. Ее тошнило. «Давай, пошла!» Но встать она не могла. «Дыши!» — повторял кто-то у нее в голове. «Дыши вот так! Раз, два! Раз, два!» Телефон опять зазвонил. «Маш, чтоб тебя!» Колян выдернул из-под атаманки портфель и вывернул его на пол. Посыпались ручки, прокладки, зеркальце, крем для губ, записная книжка, права, ключи от машины и еще что-то очень мирное и всегдашнее. Последним вывалился телефон. Колян подобрал его и сунул в карман. — Одна живешь? — Маня подняла на него глаза. — Че выставилась? Я спрашиваю. Одна живешь? — Одна, одна, — сказал из кухни Серый. Я проверял. — Вот и ладушки. Вот сегодня и тебе счастье привалило. Такие гости. Слышь, Серый, мы же хорошие гости. Серый ничего не отвечал, шуровал чем-то на кухне. — Ты нас сейчас поить, кормить, ублажать будешь, поняла? А утречком пойдем все вместе в эту твою чистку, заберем балахоны, если бог даст. Камушки на месте. Распрощаемся мы с тобой. До следующих встреч. Так что не рыпайся, сучка, и все будет хорошо. Жива останешься. Телефон опять зазвонил, и по его трелям Маня поняла, что звонит Алекс. «Прям все тебя хотят». «На расхват ты у нас сегодня!» — фыркнул Колян и вытащил трубку. «Но мы для тебя сегодня самые главные, да? А остальные подождут!» Он поискал глазами, увидел вазу с тюльпанами. Маня Поливанова всегда любила тюльпаны. Подкинул в руке, смолкнувший телефон, хохотнул, вывалил цветы на пол и... «Подождите!» Хрипло сказала Маня. Не надо телефон топить. А чего? Тебе позвонить нужно. В службу спасения. Это мой любовник звонит. Она закрыла глаза, пытаясь сосредоточиться. Он француз, его зовут Алекс. Он только что прилетел. И что теперь сильно чашется у тебя. Перетерпишь. Он сейчас приедет. Продолжала Маня. Мы с ним так договорились. Позвони еще, мысленно умоляла она. Позвони, ты же упрям как осел. Когда я не беру трубку, ты перезваниваешь по десять раз. Я же так хорошо тебя знаю. Позвони! Позвони. Телефон в руке у коляна зазвонил, и мужик неожиданно вздрогнул. Это он, снова заговорила Маня. «Видите, там написано «Алекс».» Колян посмотрел в телефонное окошечко. «И чем мне с того?» «Он приедет», — повторила Маня и молитвенно прижала руки к груди. «Он специально прилетел ко мне на свидание из Франции». Телефон все звонил. Серый вышел из кухни и остановился неподалеку. «Он знает, что я дома, мы так договаривались, вы понимаете?» «Да чё тут непонятного-то, сучка? Или ты меня пугать решила? И чем? Тем, что он сюда явится. Ну и хрен с ним. Дверь-то всё равно на замке?» «У него есть ключи». «Твою мать, сука недотраханная!» Телефон умолк. Серый подошёл, и вдвоем с Коляном они уставились на трубку. Маня, забыв про боль в руке, сидела, вытянувшись в струнку. «Звони», — просила она, — «звони еще». «Ты не понимаешь, почему я не беру трубку. То есть ты уверен, что я не беру ее из-за того, что мы, кажется, поссорились? Матерь Божья, какая чепуха все эти ссоры!» «Я не беру ее, потому что на меня напали бандиты». Ты только звони, не переставай, может быть, мне удастся спастись. Чё там, Колян? Какой-то Алекс наяривает, а сучка говорит, что приехать должен, и шлюзы у него есть. Чего делать станем? Телефон зазвонил. Вишь, опять этот Алекс, грёбаный Он из Франции прилетел, продолжала Маня, голос у нее окреп. Да вы можете сообщение посмотреть, там все написано, я не вру. Она рассчитывала на их тупости еще на то, что просто так убивать неизвестного француза они вряд ли решатся. В конце концов им нужны бриллианты, которые один из них сунул ей в карман, а вовсе не перестрелка или поножовщина в старом солидном доме в самом центре Москвы. Кроме того, им нужно, чтобы она пошла с ними в химчистку. Они уверены, что жакет еще не чистили, и камни по-прежнему в кармане. Значит, до утра она в любом случае должна дожить. Если у нее на глазах они убьют ее любовника, контролировать ее им будет сложно, а в химчистку она должна прийти на своих ногах. Телефон опять смолк. И Колян стал нажимать кнопки, проверять сообщения, то и сделать то, что она ему сказала. «Это хорошо. Это очень хорошо». «Да там, по-нашему, ни одного слова нет!» «Но он же француз. Он французский писатель». У них с Алексом была такая игра. Он писал ей сообщения по-французски, а она худо-бедно училась их читать. «Слышь, Колян!» Если он так названивает, как пить дать заявится. И чё? Да ничего. А до утра нам пересидеть спокойно надо. А там посмотрим. Нам главное сверкальца не упустить. А да ты уж упустил, козлина! Да пошёл ты! Телефон зазвонил. Маня перевела дыхание. Серый вытащил у Коляна мобильник и сунул мани. Скажи ему, чтобы не приезжал. Быстро! Но!» Неизвестно, откуда у нее взялись силы, но она замотала головой, и даже оттолкнула трубку здоровой рукой. Трубку, в которой был Алекс и надежда на спасение. «Ты совсем оборзела, сука!» Это Колян вступил. «Делай, чего тебе говорят! Скажи ему, что тебя дома нету!» Телефон заливался и подрагивал у него в ладони. «Скажи, что к подруге уехала, но быстро!» И другой рукой прихватил Маню за горло. «Он не поверит», — прохрипела она, косясь на трубку. «Мы два месяца. Он все время звонит, он точно знает, что я его жду». Во что бы то ни стало, она должна добиться, чтобы они согласились на ее условия. Как только согласятся, она победит. Матерь Божья, святые угодники, помогите. — Ну, придумай что-нибудь, вы же, сучки, умеете сквозняк пустить. Или тебе надо, чтобы мы его тут к батарее прикрутили? Телефон смолк. Колян сунул его в карман и в один шаг оказался возле Мани. Маня подалась назад. Он дышал ей в лицо перегаром и еще чем-то отвратительным, и она зажмурилась и отвернулась. — Значит так. Сейчас он опять позвонит. И ты ему скажешь, чтоб не приезжал. — Придумаешь, что заболела. Хворалка у тебя открылась. — Он знает, что я здорова. Мы сегодня с ним разговаривали. Тут она решила, что пора начинать. «Не убивайте меня, не убивайте!» «Его не убивайте! Я с ним через дверь поговорю, скажу, чтобы уезжал!» «Ты за кого меня принимаешь, сучка драная?» «Через дверь поговорит!» «Да он сюда мусоров сразу вызовет! Ты этого добиваешься?» «Подставить нас решила!» Кина насмотрелась. Нет, Маня сдрясла головой. Нет! Я боюсь! Боюсь. Сопли подбери, сейчас позвонит, скажи, чтоб не приезжал. Ну, придумай что-нибудь. Вы бабы всегда врете. Ты че, честная такая, набрехать не можешь. Я могу. Маня икнула от страха, и Колян призгливо отодвинулся, только не знаю как. «Тогда пускай едет. Я его встречу, ласково!» «Нет! Я скажу! Скажу!» Она преданно заглянула Коляну в глаза. «Я скажу, что у дяди инфаркт случился, он при смерти!» «Я в Рязань уехала! Он же в Рязань не поедет, правда? Он же француз! Он вообще не знает, где это самая Рязань!» Манин дядя умер несколько лет назад как раз от инфаркта, и она мысленно поблагодарила его за подсказку.